Глава 13 2014 Лас-Вегас Игроки – чрезвычайно суеверный народ. Кроме общеизвестных черных кошек, левой ноги, трехкратного плевания и битых зеркал, они верят в самые разные приметы – как счастливые, так и наоборот. Многие в день игры не пьют, не курят, не бреются. не входит в дверь, из которой секунду назад вышла женщина. Сэмюэль Адамс выработал свою систему суеверий и скрупулезно ей следовал. Это помогало не только изредка выигрывать, как любому другому игроку, но и достойно принимать проигрыш. Играл он очень аккуратно. Вот уже пятый год подряд, приезжая для этого в Лас-Вегас, в первую пятницу каждого третьего месяца и уезжая в понедельник. Останавливался всегда в одном и том же номере одного и того же отеля. Играл всегда только в одном заведении, гнилое лоссо, Делал только 12 ставок за вечер. Ставил только 12 тысяч. Никогда не заходил в бары. Ел только в номере, если проигрывал, Никогда не показывал виду, что расстроен. Никогда не выказывал и радости при выигрыше. И всегда заказывал на завтрак в номер одно и то же. Единственное, от него не зависело, еду в номер могла привести либо молоденькая девушка, либо женщина в возрасте, а мог и мужик. Закономерности вывести не удавалось, как и связать с вероятным результатом игры в этот день. Задача была явно из числа неразрешимых. А жаль, приходилось полагаться на случай. Время доставки тоже колебалось от 10 минут до четверти часа. Больше не бывало. Видимо, ресторан при отеле стремился к пунктуальности. Сегодня он, как обычно, позвонил портье и попросил принести завтрак. И буквально через три минуты в дверь постучали. «Ого! Рекорд! Такого еще не бывало!» Он открыл. На пороге стояли две одинаково улыбающиеся женщины. Обе лет тридцати, в обычной униформе, с обычным столиком на колесиках. «Ваш завтрак, сэр!» Одна из них шагнула в номер, заставляя его попятиться. «Вы сегодня оперативны, как никогда. А почему вдвоем?» У нас проходит инструктаж новеньких. «Поэтому быстро и поэтому вдвоем». Вторая официантка тоже вошла и закрыла за собой дверь. «А разве у вас в номере не убирали? Или это вы так замусолили окно?» «Какое окно?» Адамс рефлекторно повернул голову в направлении взгляда спрашивающей и почувствовал прикосновение к шее чего-то холодного. Послышался негромкий треск, в воздухе запахло озоном. Женщины, действуя быстро и слаженно, подхватили падающее тело Аккуратно уложили на постель. Одна извлекла из коробки на передвижном столике дыхательную маску и надела ее на лицо потерявшего сознание игрока. Вторая вложила в трубку идеально подходящий по диаметру цилиндрик сухого льда, капнула воды. Несколько вдохов, два судорожных рывка. Через пятнадцать минут доставившая завтрак для мистера Адамса настоящая официантка Стучалась в дверь его номера, готовясь выслушать справедливые упреки в медлительности. А она виновата? Да, задержалась. Чертов лифт никак не ехал. Наверное, кто-то из постояльцев что-то обронил, и дверь закрылась не полностью. Пока дежурный пробежал по этажам, пока нашел, пока устранил неполадку, время и прошло. Она стучала и звала минут пять. Никто не открыл. В номере было тихо. Подумала, капризный клиент спустился либо к партии, либо в ресторан. И ушла. Сообщила старшему по смене. Доставка сорвалась. Ждем жалобу. Ну, дорогуша, гляди. вылетишь сегодня же. Готовься. И нечего реветь. Лифт, лифт. По лестнице бы поднялась. Чем мельче начальник, тем страшнее он хочет казаться. Между тем ей прекрасно известно. Ничего особенного ей не грозит. Раздраженный клиент, конечно, немного пошумит, пока голодный, а поезд успокоится, никто ее не выгонит. А выгонят в соседних отелях, барах, казино, работа для нее всегда найдется. Жалоб не поступало, официанты сменились. Сменился и портье, и охранники, весь персонал. В понедельник новый портье, не получив в срок ключ от номера и чаевые от мистера Адамса, несколько обеспокоился. Позвонил в номер. Не дождавшись ответа, попросил коридорного проверить, уехал ли жилец. Тут постучал в дверь раз, другой, и, согласно инструкции, воспользовался своим универсальным ключом. Прибывшие по вызову полицейские призвали на помощь медицину, хотя им и так было ясно. Постоялец мертв как минимум сутки. Спустя положенное время было вынесено вполне обоснованное заключение. Смерть в результате сердечного приступа. Не такая уж редкость в здешних краях. Сюда приезжают, чтобы играть. Игра – это всегда эмоции, порой запредельные. Вот и рвутся их дурацкие азартные сердца. А с привычкой покойного игрока мучить и истязать свою жену, Его внезапную смерть никто не связал. Да, об этом, в общем, никто и не знал, кроме нескольких женщин, с которыми она познакомилась год назад. Август 2016. Санкт-Петербург. Сегодня Гриша был не в настроении. Причина предельно проста. Пятница. Первое в месяце. Именно по этим дням главному редактору звонила его сестра, младшая из старших. Грише повезло появиться на свет в обычной многодетной советской семье четвертым, последующим. Город Калуга не самый большой, но и не маленький. Детей в семье обычных работяг, с и медсестры, любили, но и спуску не давали. Может, благодаря этому все выучились, что называется, вышли в люди. Самая старшая – экономист, за ней брат, инженер. Еще одна сестренка стала педагогом. Первая молчаливая и трудолюбивая Анастасия в Гришкины дела не лезла. По детским воспоминаниям она осталась кем-то вроде второй мамы. Потом уехала в столицу, обзавелась семьей, развелась, вырастила сына, офицера. В трудные девяностые не плакала, стойко пережила ликвидацию союзного НИИ. Со временем устроилась в риэлторскую фирму «Живет, не тужит». Братан, недавно разменявший шестой десяток, всю сознательную жизнь посвятил нефти. Мастер на буровой, он и сам чем-то напоминал свою вышку. Высоченный, большерукий, громогласный. Младшего братишку так и не воспринял всерьез. Гриши хорошо за тридцать, а для Кости навсегда остался кульком из роддома. Ну а средняя Зинаида, не построив своей семьи, решила. Ей самой судьбой назначено воспитывать младшенького, опекать, оберегать и учить. Учить всему на свете. Ходить, кушать, ездить на велике, читать, считать, писать. Теперь вот издавать газету. С трудом окончив местное педучилище, сестра по специальности не работала ни дня. Попыталась было в детском саду, но через полгода ее оттуда вежливо попросили. Подробностей Гриша не знал, а сама она на больную тему говорить не любила. Вроде бы попыталась внедрить систему экстремального закаливания и аутогенных тренировок. Не пошло. Неудавшаяся воспитательница нашла себя на стезе парикмахера а нерастраченный заряд педагогической энергии направила на несчастного младшего братишку. Справедливости ради надо отметить, учила и поучала не только его. От ее щедрот доставалось и коллегам-цирюльникам, и клиентам, и соседям, продавцам в магазинах и на базаре. Братишке удалось только несколько упорядочить бурный воспитующий поток ограничив родственное общение одним часом в неделю, по пятницам. В недавнем прошлом Зинаидой овладела стремление принять участие в появлении на свет грешенных близнецов. Узнав о приближении счастливого момента, она заявилась лично, твердо решив обучить бестолковую сноху, как именно рожать двойню. «Сама не бывшая замужем ни дня», ни разу не беременевшая, педагог-парикмахер принялась за наставление. Довела Машку до истерики. От взаимного убийства спасло появление будущего отца и ни одного в компании с Борисом и его подругой Светкой. Та мигом просчитала ситуацию, приняла огонь на себя, увела наставницу с кухни и соблазнила экскурсией на настоящую телестудию. Так, потомство получило возможность появиться на свет без мудрого руководства, живым и здоровым. К пятничным сеансам, особенно первым в месяце, всезнающая старшая сестра готовилась заранее и выкладывала себя всю. Гриша философски воспринимал неизбежное зло и научился периодически поддакивая за учебный час просматривать кучу текущих документов. Не бывает худо, без добра. 2009. Нью-Йорк. Америка – страна передовых технологий, достижений, деловых людей и умных машин. Машины и механизмы самых разных форм, размеров и предназначения проникли во все сферы бытия американцев. Без них невозможно проехать хоть милю, подняться на верхотуру небоскреба или спуститься под землю, приготовить пиццу, кофе и мороженое. А с некоторых пор люди, еще недавно обреченные на неминуемую смерть из-за сердечной слабости, годами и десятилетиями живут благодаря ритмичным сигналам электрокардиостимуляторов. Ежегодно плоская машинка весом всего в 30 граммов спасает жизнь миллионам людей, И позволяет им жить, пока работает ее батарейка. Истек срок, поменяй и живи себе дальше, сколько отпущено Богом. Если грехи позволяют. Но это для тех, кто верует. А кто не верует, уповают на сосуды, почки, легкие и прочие сугубо материальные субстанции. Панстен, изображая ярого атеиста, в Бога не верил, если он. Есть. Почему допустил такое в отношении его отчизны? Смерть его единственного сына, и еще много чего. Выходит, таки нет. А коли есть, страшного суда все равно не избежать. А там грехом больше, грехом меньше. Да и еще есть лазейка. Покайся и будешь прощен. Важно успеть. Получив долговременную электронную гарантию, Краль жил полной и насыщенной жизнью. И жена, крыса, в последнее время угомонилась. Всего-то и понадобилось пару раз пригласить на вечеринку с покером. Он уже наметил очередное игрище в ближайший уикенд. А сегодня она захотела свозить свою полумертвую девчонку на какие-то электроиголки. Будут тыкать, делать умные лица, сдерут с него сумасшедшие деньги а потом скажут нечто вроде «пока динамики не отмечается, но надежда сохраняется» или «проводимость нервных волокон в пределах нормы, будем продолжать курс». И ему необходимо присутствовать. Черт с ней, поприсутствую, благо делать ничего не надо. Она сама за шофера, а эта малышня с нянькой на заднем сиденье. «Посмей кто-то сказать чванливому пану «опомнись». Посмотри правде в глаза, ведь это ты и только ты виноват в болезни несчастной малышки. Всесильный краль плюнул бы в лицо, размазал мерзавца по асфальту. Сын, долгожданный наследник, потерян из-за материнского невнимания, и баста, подумаешь, прививка, она не досмотрела, и спрос с нее, а соплячка ее отродье и ее проблемы. Он сидел, поглядывая по сторонам, когда справа раздался пронзительный сигнал клаксона. «Какого черта? Детти, откуда там?» Как мог еще отреагировать мужчина, увидевший в метре от себя нечто невообразимое, невозможное? За рулем, стоящей на светофоре рядом с их кадиллаком машины, сидела его жена – Он, не веря собственным глазам, повернул голову налево. Она на месте, никуда не делась, а справа... Там женщина, точь-в-точь точь похожая на нее. То же лицо, те же волосы, та же одежда, те же глаза за дымчатыми очками. Пытаясь разглядеть получше, пан Стэн опустил синеватое поленепробиваемое стекло, повернул грузный торс, И тут на него уставился раструб огнетушителя. Или, во всяком случае, нечто очень похожее. Причем не прямо в лицо, а чуть ниже, в шею. Даже еще ниже. Куда? Да вот сюда, сюда, где помещается его ангел-хранитель, источник сердечного ритма, гарантия жизни. Сигнал светофора сменился, автомобили дружно сорвались с места, но Кадиллак и его сосед не спешили. Только когда подпирающие сзади торопыги взревели моторами и дружно засигналили, парочка, будто связанная невидимой нитью, неспешно покатилась вперед. Совместная стоянка длилась не более минуты. Впрочем, этого оказалось вполне достаточно. Пассажир на переднем сиденье роскошного лимузина дважды зевнул, как рыба, выброшенная на сушу. Бе... бе... Последние звуки в его жизни походили скорее на призыв одинокой заблудшей овечки, чем на человеческую речь. «Что это с мистером Стэном?» поинтересовалась сзади нянька, до того поглощенная заботой о маленькой Ханне. «Не знаю», – отозвалась жена мистера. «Эй, Станислав, дорогой, ты в порядке?» Ответа не последовало. «Владелец обширной сети маркетов». электронных, торгово-закупочных и прочих корпораций, сполз на сиденье, из его носа показалась струйка крови. Визит к педиатрам пришлось отложить. Потерявшего сознание бизнесмена доставили в ближайшую больницу, откуда после минимального обследования уже медицинским транспортом перевезли в кардиоцентр. Слушая требования жены оказать больному максимальное внимание и обращаться поаккуратнее, санитары, укладывавшие бесчувственное тело на носилки, только молча переглянулись. А старший в бригаде опытный врач скорой помощи, приоткрыв веки ноши, понимающе кивнул. «Все ясно». Ясная ему ситуация окончательно прояснилась после энцефалографии, дополненной томограммой, Множественное внутричерепное кровоизлияние превратило мозг пострадавшего в огромную гематому, большой сгусток полужидкой крови. Жить это тело, конечно, будет, вернее, существовать, дышать, глотать влитое либо вложенное в рот, переваривать пищу исторгать кал, самопроизвольно или после клизмы, может быть, время от времени нечленораздельно мычать. но не более. Современный электрокардиостимулятор при всей миниатюрности сложное многофункциональное устройство. Он не только задает ритм сокращений ослабевшему сердцу, но и ускоряется при быстрой ходьбе, беге, плавании. На эмоции, правда, не реагирует. Ведомое им сердце не способно встрепенуться при поцелуе или звуках государственного гимна. А еще приборчик постоянно фиксирует многие параметры сердечной деятельности и записывает всю историю собственной электронной жизни. Специалист, дистанционно подключая так называемый программатор, считывает записи, оценивает поведение сердца и помощника хоть за сутки, хоть за год. В Манхэттенской клинике техник, взглянув на запись, воскликнул. «Ого! Ни ну черта себе!» «Быть такого не может!» Он позвал кардиолога, тот другого, постарше. Потрясенные врачи не верили собственным глазам. Прибор, призванный давать сердцу 60 толчков в минуту, побуждая сокращаться именно с такой частотой, внезапно словно взбесился. «Восемьдесят! Сто! Сто тридцать! Сто шестьдесят! Двести! Двести сорок! Двести восемьдесят!» С такой скоростью импульсы подавались две с половиной минуты, а потом стимулятор, как ни в чем не бывало, вернулся к нормальной работе. Почему? Теоретически нечто подобное могло бы произойти при прямом попадании молнии, но ее ведь не было. За 150 секунд неистовое сердцебиение привело к пагубным и необратимым последствиям, давление в сосудах, артериях и венах. не успевавших сбрасывать нагнетаемую кровь, повысилась выше любого мыслимого предела. Нечто отдаленное схоже, возможно, у бегуна, стремительно несущегося к финишу, под восторженный рев трибун. Молодому тренированному атлету кратковременное ускорение пульса и повышение давления ничем не грозит, а у тучного пана, давно потерявшие эластичность, подточенные диабетом и атеросклерозом сосуды глаз, почек, и в первую очередь мозга полопались. Кровь, синоним жизни, сыграла роль прямо противоположную. Госпожа Каминский, пригласивший ее врач, был вежлив и тактичен. «Прошу вас, садитесь. Боюсь, у меня для вас не самые лучшие новости. Слушаю вас, доктор. Я знаю, вы проводите у постели вашего мужа дни и ночи напролет. Женщина пожала плечами, а как же иначе?» Он мой самый близкий и родной человек в мире. Мне кажется, вы очень сильная женщина. Нет, я слабая, очень слабая. Это он сделал меня сильнее. Для меня неприятно говорить вам такое, но мы вынуждены прекратить попытки. Активировать. Наступила кома. Понимаете, его мозг, как личность он больше не существует. О, нет. Она до хруста сжала пальцы. Вы говорите, это кома. Но они ведь выходят. Через месяц, год, два. Только не в таких случаях. Истории из кино, романов, сказки. Не более. Он, Станислав, его не спасти. Повреждения почек в сердце компенсированы. Глаза пострадали серьезно. Но это не главное. Биологическая жизнь будет продолжаться. Биологическая? Не совсем понимаю. Ну, он будет дышать, сохранится перистальтика. то есть пищеварение. При должном уходе такое существование может продлиться годы». Миссис Каминский упрямо поджала губы. «Пусть продолжается, сколько надо, но мы не можем держать его здесь. Наша клиника не предназначена для такого рода пациентов. Мы будем...» «То есть вы хотите избавиться от него?» Возмутилась жена биологически живого. «Но у нас максимальная страховка. Как же так? Вы не смеете...» «Я сегодня же обращусь в департамент здравоохранения». Врач успокаивающе поднял ладонь. «Я не это хочу сказать. Речь не идет о каком-либо ухудшении ухода за вашим мужем. Он будет помещен в реабилитационный центр, где обеспечат все необходимое. Поверьте, мы ни на секунду не перестанем заботиться о его сда... состоянии. А средства на содержание предоставит центр по лечению сердечных аритмий». ведь это нарушение со стороны их прибора привело к несчастью. «А... А в этом есть чья-то конкретная вина?» «Посетительница нахмурила брови». «Нет. То есть мы полагаем конкретно чьей-либо нет. Произошел чрезвычайно редкий, до сих пор не случавшийся сбой в работе кардиостимулятора, поэтому руководство названного центра уполномочило меня передать вам... В общем, вы вправе обратиться в суд». «Зачем? Разве суд поможет? Вернет мне мужа?» «Потребуете дополнительного возмещения?» «Нет, мне не надо никакого дополнительного возмещения. У нас вполне успешный бизнес. Они, я полагаю, ни в коем случае не желали Стену Моему мужу ничего плохого? Я буду молиться о том, чтобы ничего подобного ни с кем больше никогда не случилось». «Благодарю вас». «За что?» «За понимание». Мы, врачи, всегда ценим такое мужественное и человечное отношение к нашей нелегкой работе. И у меня еще одна просьба. Слушаю вас. К вам наверняка обращаются, лезут всякие проныры. Я хотел сказать представители прессы. У нас свободная страна, и они захотят сделать на вашем горе сенсацию. Да, меня пытаются атаковать, но я ничего не комментирую. Я не специалист. К медицине и электронике не имею никакого отношения. Просто отправляю их тем, кто знает лучше. К вам. Это очень правильно с вашей стороны. Спасибо вам. Видите ли, если эта история со срывом стимуляции станет достоянием разных шакалов, то есть газет, телевидения, это может повредить миллионам людей. Сама идея такого рода помощи окажется под угрозой дискредитации. Мне бы этого тоже не хотелось. Ведь врачи ни в коем мере не хотели навредить Станиславу. До свидания, доктор. На совещании в головном бостонском офисе компании производителя медицинской техники специалист представил краткий отчет о расследовании необычного случая с пациентом К. Такой отказ изделия фирмы произошел впервые. К сожалению, для детальной проверки прибор лучше всего извлечь, разобрать, и тщательно протестировать важнейшие детали. На это требуется согласие жены пострадавшего. С ней, разумеется, побеседовали прямо у постели больного, она была категорична. «Нет, я ни в чем не виню вашу фирму, ваш прибор и эти электроды. Но копаться в груди моего мужа, пока он жив, не позволю. Снимайте ваши потенциалы сколько угодно, но не режьте его. Он и сам, я уверен, сказал бы именно так, если бы мог. Когда Богу будет угодно прекратить его мучение, пожалуйста, а пока пусть живет спокойно. «Что именно так и сказала?» поинтересовался руководитель отдела кардиология и ритм. «Да, именно так. Живет спокойно? Да уж, спокойнее некуда. А сколько он протянет?» Поддержание ритма в его теперешнем овощном состоянии требует минимального расхода энергии. «Полагаю, аккумулятора хватит на пятнадцать лет «М-да. Очевидно, дама хорошо знает древнюю притчу о бродяге, султане и говорящем Ишаке. А все-таки какова наиболее вероятная причина срыва?» «Как рабочую гипотезу я бы предложил воздействие неисправной системы зажигания автомобиля». «Его Кэдди?» «Конечно нет. Это же случилось в пробке при выезде из Квинса». Предположим, рядом тарахтел какой-то грузовик с примитивными свечами и ветхими проводами. Теоретически не исключено образование под капотом своеобразной фокусировки вихревых электромагнитных полей. И ему крупно не повезло попасть в зону действия такого разрядника. «Грузовик?» «Да, не обязательно большой. Там они не ездят, а обычный пикап в полторы-две тонны. Таких полно». «Хорошо, остановимся на этом». Не забудьте вернуться к данному вопросу через… Э, когда придет время. А на беседе в комнате заседаний холдинга «Каминский» и компания участники были единодушны. Общее руководство делами вполне по силам пани Эльжбетти. Для своих Элис, никаких Бетти. Поблагодарив, она напомнила. Стэн жив и вполне вероятно придет в себя через месяц. Или год, или пять. Поэтому не расслабляйтесь, господа. А пока он, став беспомощным инвалидом, юридически остается владельцем всех активов, согласно гуманным американским законам ему полагаются существенные налоговые льготы. Король лежит пластом. Да здравствует король.